Глава 11. Черная королева Блэк Лотус в одиночестве устремилась вперед. Отведя руки назад, она изо всех сил бежала по гигантскому 500 пятисотметровому мосту, тянувшемуся от южных врат имперского замка, аж лед раскалывался под ее ногами. В центре квадратного алтаря, к которому она устремилась, вдруг вспыхнуло алое пламя. Оно начало закручиваться и уверенно расти в размерах. Постепенно весь аутарь двухметровой ширины превратился в море огня, и из него начало показываться нечто устрашающе огромное. Едва завидев это, Фука, несшая на своей спине Харуюки, крикнула «Вперёд!» И ураганные сопла под Харуюки взревели. Голубое пламя выхлопа осветило окрестности и превратило лёд под ними в пар. Невероятная сила выстрелила ими в воздух, словно из катапульты. В ушах засвистел ветер, Харуюки изо всех сил прижался к Фука, стараясь уменьшить сопротивление воздуха. Окружающие здания мелькали в уголках глаз голубыми линиями, звук двигателей становился всё выше. Разгонная полоса длиной в 200 метров подходила к концу. Они пролетели над Лаймбелл, стоящей на перекрёстке и готовившей к бою колокол. К этому времени они уже набрали заветную 30-метровую высоту, так что в следующее мгновение они залетели на территорию моста, продолжая на максимальной скорости нестись вперёд. И чем ближе они подлетали к своей цели, тем более отчётливые формы принимало существо, рождающееся из моря огня. Вначале расправились два огромных крыла, разбрызгивая во все стороны искры расплавленного металла. Их размах практически равнялся ширине самого моста. Перья этих крыльев были такими огромными, что напоминали демонические клинки из чистого пламени. Танцующие в воздухе снежинки обращались в пар задолго до того, как им удавалось приблизиться к этим крыльям. Вслед за расправившимися крыльями появились мощные плечи и длинная шея, которая почти сразу же начала выпрямляться. Головное оперение, напоминающее драконьи рога, длинный острый клюв и ослепительно пылающие глаза, сверкающие ярче рубинов. Огромная пламенная птица, страж имперского замка, энеми ультракласса, Судзако, вскинул клюв в небеса и издал неистовый рёв. Когда этот клич, похожий на хор из бесчисленных ударов грома, сотряс мир, Харуюки увидел, как по плотным облакам, накрывавшим небо, пробежала волна. И они на мгновение расступились «Что? Что это? Это энеми?» «Бездушный монстр, которым управляет Брейн Бёрст? Нет, эта птица жива. Она полна свирепого гнева и ярости к смельчакам, прервавшим её сон. Она словно соткана из желания уничтожить само наше существование. Да, это комок из сильных, слишком сильных образов. Это сгусток чистейшей разрушительной инкарнации». Как только он осознал всё это, Харуюки ощутил, как его собственная воля к полёту дрогнула. Ужас сковал его. Это воплощение абсолютной силы, превосходившее всё, что он видел в ускоренном мире, навечно отпечаталось в его чувствах. С ним не могли сравниться даже шесть монохромных королей, которые так впечатлили его несколько дней назад. Харуюки не мог даже дышать. «Остановись! К нему... к нему нельзя приближаться!» Послышались слабые мысли из середины его оцепеневшего сознания. Но Скайрейкер продолжал лететь. Более того, ураганные сопла ревели всё громче, а пламя выхлопа уже напоминало длинный хвост кометы. Гигантская птица, всмахнув крыльями, начала сходить с алтаря. На ощущение ускорения наложилось чувство того, что расстояние между ними и противником с устрашающей скоростью сокращается. Руки Харуюки вздрогнули, и пальцы его, словно сами по себе, попытались отпустить плечи Рейкера. Как вдруг, находившаяся в нескольких десятках метров перед ним Блэк Лотус, вдруг покрылась ослепительным светом Аверрей Инкарнации. Его огненно-красный цвет подобен цвету самой птицы, а вслед за этим сила духа Черноснежки словно донеслась до самых небес. Сияние Инкарнации стало вдвое сильнее. Аватар, сияющий подобно звезде, хладнокровным голосом выкрикнул. «Овердрайв! Маутред!» «Перегрузка. Режим красный». Харой Юки никогда не слышал этой команды. То, что произошло в следующее мгновение, он тоже видел впервые. Чёрная броня Black Lotus покрылась яркими алыми линиями. Одновременно с этим изменился клинок на её правой руке. Он удлинился в полтора раза, резко ужался, и остриё стало ромбовидным. Его уже нельзя было назвать мечом. Это было копье. Черноснежка отвела правый клинок назад и скрестила его с левым клинком. Окутывающий её Аверрей быстро собрался в правом клинке, а затем и вовсе сфокусировался на острие. Мощь, воплощающая желание пронзить противника, выплеснулась в сторону Судзаку сразу после того, как раздался громкий возглас. «Ворпл strike «Стряжающий удар» Да, тот самый Исао, который переведён как «Разящий». Раздался оглушительный грохот, заглушивший даже рёв птицы, и огромное алое копьё моментально пролетело сотню метров, попав точно в центр груди Судзако. Окружающая энами пламя разлетелось в воздухе, словно кровь, а затем Харуюки увидел. В поле зрения появилось пять огромных полос, отображающих здоровье Судзако. И первая из них немного, но сократилась. Смпай, Черноснежка Смпай, от чего? Почему ты настолько сильна? Вспыхнули мысли в голове Хару но сильное чувство, пришедшее из глубин души, немедленно погасило эту мысль. Разве она сильна? Нет. Я прекрасно знаю, что это не так. Она просто пытается быть сильной ради себя, ради остальных, ради того сияния в сердце, что так дорого ей. Как и я. Да, мне всё ещё не хватает ни сил, ни знаний, но я всё ещё могу стремиться вперёд. Это и есть истинная сила, и она доступна каждому из нас с самого начала. Сила смотреть вперёд, глубоко вдыхать, ощущать гордость и кричать! Харуюки взревел, и тут же отозвалась Рейкер. «Взлетай! Лечо!» Резко расправив металлические чешуйчатые крылья на своей спине, Харуюки изо всех сил взмахнул ими и взлетел. Воздух засвистел в ушах Харуюки, вставая на его пути плотной стеной. Выставив вперед руки, Харуюки призвал инкарнацию, разрывая ей в воздух. В следующее мгновение он превратился в луч серебряного света и устремился вперед. Он всё приближался к Судзаку спереди, и чем ближе он подлетал, тем жарче становился обжигающий воздух. Но Харуюки уже не боялся. Он знал, что не один, что его поддерживали и Черноснежка, и Фука, и Чиюри, и Такому, и маленькая девочка, больше двух лет мечтающая вернуться на неограниченное поле. Пусть он был знаком с Синамии Утай лишь второй день – Но она уже успела поселиться в его сердце. Не потому, что она собиралась очистить его от бронебедствия. Не потому, что согласилась усилить собой их легион. А просто потому, что хотела стать их новым другом и вступить в новый Неганебилас – Именно поэтому он летел, не ведая ни страха, ни сомнений. Вперед и только вперед! Превратившись в серебряную стрелу, Сильвер Кроу летел в 30 метрах от поверхности моста, уворачиваясь от пламени, двигавшегося вперед Судзаку. Судзаку шел на оставшуюся позади Черноснежку и приземлившуюся возле ней Фука с намерением уничтожить их. Им оставалось лишь отступать, ведя противника к краю моста, а Харуюки оставалось лишь верить в них. В середине пылающего аутаря, к которому летел Харуюки, вдруг зажегся багровый свет. Она пришла. Это была Утай, Ардер Мейден. Точно по расписанию. Такому успешно справился с передачей сигнала. Красно-белая жрица постепенно проявлялась. До нее оставалось менее сотни метров. Харуюки начал снижаться, чтобы подхватить её. И в этот самый момент... «Харуюки!» Послышался вопль полный изумления, страха и отчаяния. Несмотря на строгий запрет, кто-то сзади пытался окликнуть его по имени. «Спасайся! Немедленно!» Не понимая, что происходит, Харуюки обернулся через плечо и увидел это. Бог Судзаку, сложив свои крылья, начал разворачиваться. Голова на длинной шее описала дугу, и взгляд его алых глаз устремился в сторону ворот. Вернее, в сторону Харуюки. Очевидно, он взял его в цель. Но почему? На груди Судзаку всё ещё были заметны отзвуки спецэффектов стрижащего удара Черноснежки. Харуюки же даже не прикасался к нему. У Эннами не должно быть причины целиться в него. И тут посреди спутавшихся мыслей Харуюки словно раздался голос. Эннами – виртуальный объект, у которого не должно быть разума. То ли негодовал, то ли насмехался. «Маленький человечешка. «Прими расплату за глупость, которая привела тебя ко мне. Ощути мое дыхание и обратись в пепел». Гигантский клюв широко раскрылся. Во тьме горла заискрило пламя. Огненное дыхание. Попади в него, харуюки он бы моментально умер. «Беги, харуюки! В очередной раз послышался крик Черноснежки. На мгновение, вернее, на промежуток времени столь короткий, что ему не подходило даже это слово, Харуюки засомневался. Если взлететь прямо сейчас, то огненной атаки быть может удастся избежать. Харуюки мог взлететь до своей предельной высоты в полтора километра. И Судзаку вряд ли стал бы гонять его на такое расстояние. Но, но Харуюки стиснул зубы с такой силой, что иначе едва не раскрошил их и принял решение. Он не мог отступить. Он не мог сбежать. И если бы он сбежал, атака Судзаку пришлось бы, постоящей в каких-то десятках метрах от него Синамии Утай, убив её. Вряд ли она стала бы журить за это Харуюки после возвращения в реальный мир. Она бы ловко провела в воздухе пальцами, написав что-нибудь в духе «У тебя не было выбора». Но на самом деле выбор-то у него есть, потому что решение, в конце концов, принимает сам Харуюки в этот самый момент, и если существует хоть малейшая надежда на спасение Утай, то вся она сосредоточена в крыльях Харуюки, что несли его вперёд. Выдавил из себя Харуюки, вновь устремляя взгляд к алтарю. А потом вместе с чудовищным боевым кличем Харуюки напряг все свои силы и едва не спалил свои нервы, подгоняя свои крылья. Свет вытянутых вперед рук окутал все его тело, полностью покрывшись оверреем своей единственной инкарнационной техники – лазерного меча. Харуюки нёсся вперёд. Он ощутил, как за его спиной рождается чудовищная энергия. Вихрь пламени, способный моментально испепелить всё и вся, вырвался из пасти Судзаку. И, окрашивая мир вокруг себя в алый цвет, погнался за Харуюки. «Харуюки! Хару!» Услышал Харуюки три вопля в уголке своего сознания. Но он не сменил курса и продолжил лететь вперёд лучом света. «Сэмпай, прости меня за то, что я нарушил обещание и не сбежал, когда ты мне приказала. Я готов вымаливать твое прощение, но я должен сделать это, иначе я не смогу оставаться самим собой». Возникшая на миг мысль разбилась на белые искры и исчезла. Осталось лишь одно единственное желание – двигаться вперёд. алтарь становился всё ближе. Стоявшая в его центре Ардер Мейден ничего не делала, словно не понимая происходящего. Сфокусировав свой взгляд на миниатюрной фигуре жрицы, Харуюки прокричал «Руки!». Тонкие руки Ардер Мейдан словно по команде вытянулись вперёд. Снизившийся до метровой высоты Харуюки тоже протянул к ней руки. Они коснулись, вцепились друг в друга. И сразу за этим Харуюки резко потянул Аватар Утай на себя и прижал её к груди. «Держись!» Вновь крикнул он и, едва почувствовав руки у Тайна своей шеи, начал взмывать в небо. Оставалось лишь развернуться и лететь в обратную сторону. Но тут мир вокруг него окрасили другие цвета. Волны оранжево-багровых оттенков красного цвета пламени. Тело аватара заскрипело. Огненное дыхание Судзаку настигало его. Само пламя его ещё даже не коснулось. Но шкала здоровья в верхнем левом углу уже начала с устрашающей скоростью убывать. «Чёрт, я не могу взлететь! Если я замедлюсь хоть на мгновение, пламя расплавит меня! Мне остаётся лишь одно — лететь вперёд! Но на моём пути стоят неприступные врата замка!» Неужели мне не остаётся ничего, кроме как разбиться об эти врата насмерть, просто назло моему противнику? Нет, я слишком далеко зашёл, чтобы жертвовать собой. Я выживу. Мы с Утай выберемся живыми. Вот увидите. «Открывайтесь!» – закричал Хороюки, чувствуя, как его аватар начинает раскалываться от жара. Почти сразу же раздался голос Утай недалеко от его груди. «Они открываются!» Но створки врат, сделанные из толстого синего льда, словно насмехались над ними, примыкая друг к другу всё так же плотно. Нет, свет. В самом центре, точно между створками врат, виднелась нить белого луча.